Глава двенадцатая Кошмары вернулись, и от них у Микаэлы сводила челюсть и трещала каждая клеточка тела. О да, эта жгучая смесь рвущегося на свободу сердца и скрипящая от пережитого насилия души. Паника давила. Микаэла подскочила на кровати, хватаясь за грудную клетку. Щупальца кошмара держали её настолько крепко, что даже сейчас, вернувшись в реальность, Она чувствовала его привкус на языке. «Адам ведь мёртв, правда? Это лишь ночной кошмар, да?» Иллюзию вдребезги разбил мерзкий писк аппарата, стоящего рядом с кроватью. И комната. Незнакомая Микаэле комната. Пульс застучал в ушах, а каждый вздох слетал с губ с противным хрипом. Микаэла сорвала горло. Комната, как и мгновение назад, Была не её спальней. Где она, чёрт возьми? Пальцами она нащупала иглу в руке. Ага. Капельница. Это был не кошмар. Ужас вспыхнул внутри Микаэлы, поражая своей силой каждый нерв. Это чувство не поддавалось логике и разуму. Мозг и инстинкт самосохранения гремели громче горна. Бежать. Она истерично вырвала из кожи треклятую иголку и даже не почувствовала боли. Та была мизерной по сравнению с тем, что пульсируя растекалось по измученному телу Микаэла. Всё болело, даже там, где болеть было не должно, даже там, где никому не было видно. Микаэла, оглядываясь по сторонам и пытаясь сделать нормальный вдох, сдерживала рвущийся из груди крик отчаяния. С каждой секундой паника разгоралась с новой силой, низвергая на дно любые доводы разума. Израненной душой, облачённой в такое же изувеченное тело, управляло желание выжить. Всё вокруг пугало, раздражало и заставляло мысленно лезть на стены, а они сужались, заключая Микаэлу в непреодолимую клетку. Волчиться внутри, билась об остатки контроля, огрызалась и рычала мечтая вырваться и сделать всё, чтобы защитить и себя, и Микаэлу. Она сходила с ума, ища место, где можно было спрятаться. И впервые за долгое время Микаэла освободила волчицу. Она лишь на секунду почувствовала дискомфорт в теле, и мир вдруг изменился, становясь ярче и насыщеннее. Микаэлу окутала звериная сила, но паника никуда не делась. Поселившись паразитом где-то между сердцем и желудком, и она становилась только сильнее, смешиваясь с эмоциями волчицы. Зверь, вырвавшись наружу, стал метаться по комнате, сшибая с тумбочки лампу, рамку и баночки с препаратами. Последней на полу пала изящная статуэтка девушки с кувшином. Наступила гробовая тишина. Волчица, наконец найдя безопасное место, спряталась под кроватью и свернулась калачиком. Микаэла сидела тихо, давая своему зверю решить, что делать дальше. Она была пассажиром в волчьей шкуре и не желала вставать к рулю. Могла, но не хотела. За дверью послышались тихие шаги, которые становились громче. Идущий в комнате специально сообщал о своём присутствии, что вызвало у перепуганной до смерти Микаэлы доверие. Но волчица сильнее забилась под кровать, а морду спрятала в светло-серый хвост. Мика, ласковый, усталый голос заставил Микаэлу перехватить контроль. Осторожно, стараясь не издавать и звука, она выглянула из-под кровати. Однако сложно быть тихой и незаметной, когда ты громадный волк, прячущийся в небольшом пространстве. Когти царапали деревянный пол. К тому же волчица не очень элегантно ударилась мохнатой макушкой о каркас кровати. Что ты? Лицо Майкла вытянулось от удивления. Понятно, какую картину он видел перед собой. Один этот факт нервировал. Волчица недовольно оскалилась и снова забилась под кровать. Ей нужны были спокойствие и уединение, ничего больше. И тогда, возможно, Микаэла откажется от желания выйти в окно. Она искренне надеялась, что новые приступы не будут преследовать её ещё несколько лет. Ведь она уже боролась с ними, годами стараясь забыть насилие Адама, но несмотря на все попытки преодоления, остался осадок, с которым Микаэле приходилось жить изо дня в день. Разница между раньше и сейчас заключалась в Майкле. и она чувствовала, что он не собирался сдаваться. Волчица услышала звук тихо закрывшейся двери и осторожные шаги. Зверь начал успокаиваться, стоило ему окунуться в природный запах наречённого. Он обволакивал, словно тёплый плед. Такой уютный и родной. Она тихо заскулила, всё ещё боясь. Тело содрогалось от ужаса, который, как оказалось, никогда не покидал её души. Всё в порядке, душа моя. Это я, тебе нечего бояться. Майкл не пытался залезть под кровать и насильно вытащить Микаэлу наружу. Он сел рядом на пол, а руку будто ненароком положил неподалёку от подкроватного царства Микаэлы. Сначала ей даже хотелось его укусить, но вместо этого зверь осторожно подполз краю своего убежища и выглянул наружу. Микаэла, как и её волчица, прекрасно понимала, что этот мужчина и хищный, что он безопаснее, чем лучшая бомба убежища. И это заставило волчицу выползти наружу и попытаться залезть на колени к Майклу. И хотя защитный инстинкт не позволял снять и барьеры и вновь превратиться в человека, огромный волчий лоб упёрся в грудь Майкла. Зверь умиротворённо закрыл глаза. Так-то лучше. Его горячая ладонь легла на загривок и начала массировать волчий хребет. Он будто заранее знал, что нужно делать. Пусть Микаэла и не могла сказать, где у неё болело. Ужаснее было осознавать, что стоит ей вернуться в человеческое тело, как его сведёт от новой нестерпимой боли. Тут даже прославленная в фильмах ускоренная регенерация не поможет. Ты пугаешь меня, Мика, ударил по нервам дрожащий голос. Всё это время Микаэла думала только о себе, упивалась своей болью, замкнувшись внутри себя и даже на секунду не подумала о нём. Идиотка. Недовольно фыркнув в свой собственный адрес, Волчица отошла от Майкла, но он продолжал цепляться за волчье тело. будто если он отпустит, Микаэла снова исчезнет. Её опять заберут у него и причинят боль, которую Майкл уже не сможет унять. На трясущихся лапах, преодолевая усталость и дискомфорт, волчица добрала до окна. Однажды Микаэла уже стояла так в своём пентхаусе. Только то окно было разбитым. Микаэла слишком хорошо помнила, какой ураган царил в комнате. и в её голове. К счастью, в тот раз у неё гостил Винсент, который смог предотвратить трагедию. Кажется, это произошло через пару недель после похорон Адама. Тогда её преследовала настолько сильная паранойя, что терпеть её стало просто невыносимо. Микаэле всё казалось, что её покойный муж находился где-то рядом, что он готовился снова превратить её жизнь в водоворот опаляющего ужаса. И сейчас Микаэла оказалась близка к полному краху. Если бы не Майкл, если бы не их связь, возможно, она бы поддалась ему. Однако вместо этого Микаэла затолкнула волчью суть вглубь души и на ватных ногах осела на пол. Я не хочу проходить через всё это снова. Из глаз потекли слёзы, а горло драло так, будто по нему прошлись наждачной бумагой. Пообещай, что сможешь меня защитить». С возвращением в человеческое обличие эмоции грозились раздавить её. Быть волком значительно проще, чем человеком, который испытывал всё и сразу, и на сто процентов. Нельзя отключить проклятые душащие эмоции. Она беспомощно обняла себя, чтобы казаться маленькой, незаметной. Микаэла больше не хотела чувствовать себя жертвой, а потом... Ощутила на плечах сильные руки. Майкл был рядом. Пообещай мне, в её хриплом голосе отразилась паника. Но то, как Микаэла цеплялась за мужа, чуть ли не забираясь ему под кожу, испугало даже Майкла. Неподдельное отчаяние исказило его красивое лицо. Она, она впервые представала перед ним настоящей. Теперь она показывала себя такой какой стала. Нога душой, а не телом. Микаяла была сломлена, задолго до его возвращения, была изранена чужими руками. И ему оставалось только принять её, помочь хотя бы сейчас, когда, как знала Микаяла, в её глазах царил хаос, как и в голове. Даже если бы Микаяла хотела озвучить все чувства, что её захлёстывали, она бы не смогла Буйство смазанных мыслей в перемешку с отзвуком боли окунали её в холодную ванну беспомощности. «Клянусь, Мика, я буду рядом, что бы ни случилось!» Слова Майкла помогли расслабиться, будто только их Микаэла и ждала всё это время. Лишь вновь пережив старый кошмар, она захотела наконец вручить свою разбитую на осколки душу в руки наречённого. Она прильнула к нему... утопая в надёжном и безопасном тепле. «Если бы я знал. Если бы я только...» Уже не важно. Микаэла уткнулась носом в изгиб его шеи и вдохнула знакомый аромат. Это был кедр, а не сводящая с ума чёрная смородина. «Просто будь здесь. Со мной». Несколько слезинок беззвучно скатилось по щекам, а с губ слетел сдавленный всхлип. Но мы должны понять, кто это был. Микаэла почувствовала, как в одну секунду тело Майкла напряглось, будто кто-то собирался выстрелить в него из ружья. Это был Адам. Он выплюнул имя бывшего Микаэлы, словно тот был мерзким клопом. Мы ждали твоего пробуждения, чтобы вместе посмотреть запись. Однако и без этого Винси Джо узнали его запах. Нет. отказываясь верить, она замотала головой, а руки всё сильнее сжимали рубашку Майкла. Нет, этого не может быть. Он мёртв. Микаэла вскочила на ноги, сердце забилось так быстро, что подступила тошнота. Он умер, Майкл. Это какой-нибудь перевёртыш или ещё что-то такое, но это не Адам. И я хочу лишь удостовериться в этом. Вот посмотрите запись и поймёте, что я права. Успокойся, прошу. Майкл осторожно встал с пола. На его лице читалась полная растерянность, будто он находился в клетке с обезумевшим диким животным и не знал, что лучше сделать: усыпить его или попытаться отвлечь. Мы разберёмся с этим, слышишь? Майкл тихонько подошёл к Микаэле, а его невесомое прикосновение оставило ласковый отпечаток на её здоровой щеке. Это наконец-то привлекло её внимание. Она замерла, повернувшись к мужу и заглядывая ему в глаза. Те самые, которые когда-то сияли от радости и счастья, а сейчас в них... В них плескалась кристально чистая тревога, сшибавшая с ног. «Почему рядом с тобой я всё время теряю самообладание?» Нездоровый смешок слетел с её губ. Она не любила быть слабой. Никогда не любила, о чём знал и Майкл. Микаэла хотела быть непробиваемо храброй, даже когда её привычный мир рушился у всех на глазах. «Может, потому что я слишком сногсшибательный?» В уголках его глаз появились морщинки от слабой улыбки. «Тебя уже все заждались». Рейна и Суён начали ломиться в дверь моей квартиры, и едва взошло солнце. Винсент ночевал в гостевой комнате. От твои телохранители всю ночь прочёсывали районы вокруг отеля. Шутливые попытки смягчить обстановку рассыпались в прах, когда жестокая реальность с новой силой обрушилась на Микаэлу. "Но сначала тебе нужно в ванную. Всё болит", по-детски пожаловалась она и сморщила нос. За стеной паники Микаэла и не заметила, каким тяжёлым и неповоротливым казалось тело. Спина, рёбра, плечо, И даже лицо всё ещё болели. Что-то подсказывало, что она совершенно не хочет видеть себя в зеркале. «Очень плохо выгляжу, да?» Врач сказал, что не очень плохо. Уклончиво ответил Майкл, но взгляд его потемнел. Возможно, Микаэле показалось, но на мгновение она увидела отблеск волка в голубых глазах. И она не могла не поблагодарить высшие силы за пару ру-го-ру. Ведь если бы её избранным оказался Волколак, это превратилось бы в кошмар. Волколак не оставил бы в Вегасе ни одного целого здания. Зато, наверное, достал бы из-под земли Адама или того, кто притворялся им прошлой ночью. Но, как по мне, для сохранения здоровья всех окружающих лучше бы на тебе не было ни царапинки, прокомментировал Майкл. И Микаэла усмехнулась подтверждению своих мыслей. Оборотни бывали агрессивными независимо от вида, а разница состояла лишь в масштабе нанесённого миру ущерба. Тем временем Майкл мягко подтолкнул Микаэлу в ванную, а лучше бы отправил её на полную дезинфекцию, включающую промывку памяти и души. Бывало и хуже. Этим она пыталась успокоить Майкла, но вышло наоборот. Микаэла успела пожалеть о сказанном, когда рука, лежавшая на её талии, напряглась, как и взгляд, которым на неё уставился Майкл. Хочешь, чтобы я соврала, сказав, что произошедшее прошлой ночью было впервые? Глупо злиться, манерничать и строить из себя каменную леди. Но даже сейчас, когда её лицо было не в лучшем состоянии, Микаэла собиралась сохранить ту каплю гордости, которая у неё ещё оставалась. На верняка щека опухла и была украшена синяком, но Микаэла искренне надеялась, что это не делало её беспомощной пигалицей. Жить через страх было её кредо последних 10 лет. Улыбаться через боль, но жить, не взирая ни на что. Никаких тайн друг от друга, да? Мика, я знаю, через что ты прошла. Не нужно. Рука Майкла застыла на полпути к её шее, когда они столкнулись взглядами. Микаеле так и хотелось сказать, что он слишком многого не знал, настолько, что хватило бы на несколько жизней вперёд. Она больше не могла молчать. Микаэла дьявольски устала держать всё в себе и плакать по ночам от безысходности. обезболивающие и противозачаточные были моей скорой помощью на протяжении семи чёртовых лет. А номер личного врача в автонаборе. Дойти до ванной не получилось. То ли ноги стали подкашиваться, то ли тело собиралось умереть без ведома самой Микаэлы. Она устало опустилась в мягкое кресло и провела руками по волосам. Микаэла действительно хотела довериться Майклу, хотела, чтобы их связь окрепла и стала полноценной. Но если она не расскажет ему о своей жизни, снова заперев всё в ментальном шкафу, этого не случится. То, что произошло ночью, не надо, я знаю, не мучай себя воспоминаниями. Майкл присел на корточки напротив кресла и взял дрожащие руки Микаэлы в свои. Это было нормой. Майкл Он шумно выдохнул, борясь с эмоциями. Микаэла слышала их слабые отголоски по их пульсирующей связи. Она нервно закусила нижнюю губу. Слёзы комом встали в горле. Говорить было до ужаса сложно. Казалось, будто любое слово могло оживить Адама, будто он мог материализоваться перед ними только от одного упоминания его имени. Моя жизнь Состоялось дней, когда меня лечили, и дней, когда приходил Адам. Первые пару лет я делала уколы, чтобы не забеременеть, а потом Адам узнал об этом. Микаэла усмехнулась собственным словам. Всё звучало так просто, но стоило Майклу осторожно смахнуть слёзы с её щёк, как она осознала, что не может больше держать всё в себе. Я провела две недели в больнице с отрясением мозга и сломанными ребрами. До сих пор удивляюсь тому, как он не убил меня в тот день. Её тело сотряслось от рыданий. Но я не могла по-другому. Не желала, чтобы меня с Адамом связывало что-то ещё, кроме проклятого брака». Микаэла перестала стесняться уродливых рыданий и не сразу заметила, как оказалось на коленях Майкла. Он сидел в кресле, Прижимая её так, словно давала обещание ежисекундной защиты, под щекой она почувствовала бешено стучащее сердце мужа. Микаэла понимала, ему тоже было тяжело, но она всё ещё не знала, что творилось в его голове. Я не понимаю только одного. Голос Майкла звучал вкратцево. Почему Джо не размазал Адама как насекомое после первого же инцидента. Адам его уволил, и это слал обратно в Лондон вместе с семьёй. Микаэла слишком хорошо помнила, насколько опустошённой и беспомощной она себя почувствовала в тот злощастный день, когда прощалась с Джо, его женой и детьми, которых знала всю жизнь. Ей словно руку отрезали тогда, оставив без возможности самостоятельно поднять ложку. Адам был умнее, чем казался на первый взгляд, и понял, что кто-то вроде Джо не стал бы спускать ему с рук издевательство надо мной. Очередной всхлип солетел с губ Микаэло. И теперь я вообще ничего не понимаю. Всего этого просто не может быть. Я увезу тебя из Вегаса. Эти слова, звучащие слишком тихо, заставили Микаэло поднять голову и посмотреть в горящей решительностью глаза Майкла. он действительно сделает то, о чём говорит. Ему нужно только позволение Микаэлы на этот шаг. И стоит ей сказать да, как она окажется в машине аэропорту или где-то ещё, но точно далеко отсюда. Чтобы никто ни о чём не догадался, можно сослаться на запоздавший медовый месяц. На соблазнительных губах Майкла начала появляться слабая улыбка. Ты же в курсе, что мы оба владельцы огромных отелей и казино. Стоило сказать привет миссис бизнесвумен, которая неожиданно заговорила голосом Микаэлы. И если первая нуждалась в работе, как в знакомой гавани, то вторая горела желанием забраться в тёплые объятия мужа и никогда больше из них не вылезть. У меня есть, на кого спхнуть дела. У тебя, думаю, тоже. Их разговор из категории осторожно, опасно, переходил во что-то с табличкой не беспокоить. И Микаэла не сказала бы, что её это расстраивало. Она наконец смогла расслабиться и вздохнуть полной грудью. И только сейчас, когда тревога и паника отходили на дальний план, шумя словно не настроенный канал в телевизоре, Микаэла осознала, что сидит на коленях Майкла, в чём мать родила. М-м-да. Это не прибавляло очков к её собранности. Ещё немного, и стало бы действительно неловко. Микаэла чувствовала, что начинает краснеть, а желание прикрыться возрастало с каждой секундой. За дверью послышались шаги, и в этом недовольном и нетерпеливом топоте было сложно не узнать Рейну. Если бы они находились дома у Микаэлы, то подруга давно вынесла бы дверь тараном. И встряхнула Микаэлу, требуя объяснений. Я в душ. Задержи Райно, но спешу предупредить, берегись её коктейй. Перебарывая скованность, Микаэла шмыгнула в ванную. Последнее, что она успела заметить, сбитое с толку настойчивым стуком в дверь лицо Майкла. Ах, ну да. Он наверняка уже познакомился с её подругами. И Микаэла надеялась, что взбальмишная эрейна не испортит лицо её нынешнего мужа, которого она вообще-то успела полюбить. Принятие душа лишается своей прелести, когда тело покрывают свежие раны и царапины, которые только-только начали заживать. Всё время, что Микаэла провела в ванной, её взгляд избегал встречи с зеркалом. Ей не хотелось снова видеть яркие метки Адама на своём теле. Омерзительный и противоестественный. Впрочем, как и всё, что было связано с Белафонта. Он ошибка природы. Чреватая стать Армагедоном в жизни Микаелы. В комнату она решилась вернуться лишь тогда, когда почувствовала себя немного чище, хотя бы снаружи. К тому же за дверью уже слышалось недовольное рычание Рейны и более спокойный голос Суйон. которая пыталась успокоить вспыльчивую подругу. Страшно было представить, что в этой ситуации делал Майкл. Дай бог, Рейна его не связала. Натянув бархатный халат, Микаэла вышла к подругам. В комнате повисла звенящая тишина, грозящая взорваться, как сверхновая. «Привет». Микаэла неловко перевела взгляд с Рейны на Суён. У обеих под глазами лежали синие тени, словно они не спали месяца два, не меньше. Молчание продлилось ровно. Целую вечность. Однако последовавший гомон, устроенный двумя очень даже милыми и миниатюрными девушками, чуть не разорвал барабанные перепонки. И если Рейна кричала про вырывание чьих-то глаз и медленное расчленение, то «Суён!». Привычной манере пыталась выведать, что вообще случилось. Она всегда любила узнавать новости из первых уст, не доверяя посторонним. В этот момент Микаэла легко могла представить Рейну Амазонкой, штурмующей логово злодея. Когда Мис Морис впадала в боевой раж, она действительно становилась пугающей и серьёзной, и угрожая кого-либо убить, выглядела как грёбаный Ганнибал Лектер и Фредди Крюгер вместе взятые. Суён была другой. Отчего представить её на безумно сюрреалистичной картине вместе казалось невозможно. По крайней мере, у Микаэлы не получилось. Упиваясь забавными мыслями, она не сразу заметила, что уставилось на нее неестественно яркие голубые глаза Суён. Ради всего святого, кто швырнул в неё молнии и наградил этими метапазами? Обычно они излучали спокойствие и умиротворение. Однако сейчас в них плескалась холодная ярость. Судя по пламенным речам и проклятиям в адрес бывшего и как бы мёртвого мужа Микаэлы, Рейна собиралась организовать и возглавить движение убить Адама. А намерения их же суйон говорили её пронзительные и красноречивые глаза. Она станет вице-президентом и секретным оружием этой тайной организации. подобным атомной бомбе с замедленным действием. И пока Микаэла рисовала крайне забавную картину в голове, подруги продолжали строить кровожадные планы. Райна при этом импульсивно жестикулировала и избивала воздух. Их словарный запас казался неограниченным, когда дело доходило до защиты Микаэлы. Это было приятно, однако начинало утомлять. И без того пульсирующий мозг Микаэлы был готов взорваться, словно переспелый арбуз. "Дамы, дамы, можно потише, пожалуйста". Болезненно поморщилась Микаэла, но, поддавшись порыву, подошла к подругам и крепко их обняла. А ведь совсем недавно она думала, что умрёт прямо на полу собственной кухни. "Вы же знаете, что с вами я и в огонь и в воду, но сейчас мне нужна капелька тишины. Если есть вопросы, то по очереди. и не так громко. Подруги, умолкнув как по команде, тут же ответили на объятия, после чего, не отпуская друг друга, опустились на кровать. Микаэла заметила, что где-то между ругательствами Рейны и планами по уничтожению Адама, Майкл покинул комнату, тихо и незаметно, как и подобает хищнику. Можно ли только от одного этого вновь почувствовать себя уязвлённой и беспомощной? Да. Микаэла достигла того состояния, когда вдали от мужа она ощущала на своей спине здоровенную неоновую мишень. Глядя на закрытую дверь, она боролась с собой, чтобы не броситься за Майклом. Он не спал, всё время сидел с тобой. Заботливая рука Суён коснулась ладони Микаэлы. Поэтому было бы неплохо, если бы ты побеседовала с нами, а он пусть поспит. Суён, одетая в подозрительно напоминавшие домашние штаны лимонного цвета и футболку, выглядела чересчур мило. Как всегда, Суён являлась голосом разума, поэтому Микаэла подняла руки в капитулирующем жесте и настолько тяжело вздохнула, что самой стало смешно. Когда она успела впасть в такую зависимость от Майкла? Винс отправил нам сообщение, Как только твоё состояние стабилизировалось, и мы даже не переодевшись, прибежали сюда. Хотя Рейна выглядела взъерошенной, а в её глазах точили вилы бесы, голос подруги звучал вполне спокойно. Насколько мог быть спокойным приглушённый рык. Да, они в самом деле забыли переодеться. Теперь Микаэла поняла, что на обеих её подругах и правда были пижамы. Икс Борис сейчас махивала на ненормальную пижамную вечеринку, где её большую часть ночи пытались откачать от алкогольного отравления. Но я всё ещё хочу откопать зомби-выродка и надрать его мертвецкий зад. Насупившись, прорычала Рейна, и в её светло-зелёных глазах блеснула волчица. Вставай в очередь. Ты не одна такая. Прохрипела в ответ Микаэла. И грустно улыбнулась. Здесь и сейчас Микаэла не собиралась решать никакие вопросы, смотреть записи видеонаблюдения или искать в оставшего из мёртвых Адама. Она просто хотела свернуться калачиком на широкой кровати Майкла, закутаться в одеяло и знать, что её нынешний и вполне живой муж, и по совместительству истинный, находится рядом и крепко обнимает её. Джо звонил пару часов назад. Я слышала их разговор с Винсом». Суйон устроилась поудобнее, поджимая под себя ноги. Теперь она выглядела крошечной, словно пикси. И её акцент только усиливал очаровательную фантазию, в которой Микаэла уже приделывала ей крылышки. Они с Ником никого не нашли. И Джо спрашивал у твоего брата, не разнёс ли Майкл свою квартиру в щепки. Это показалось мне милым. Клянусь, иногда мне кажется, что одним из родителей Джо был херувим, стрелявший вокруг стрелами любви. Микаэла устало потёрла виски. Хотя, наверное, он лучше всех может понять Майкла с его маниакальным желанием меня оберегать. Это не лишено логики, Райна поджав губы, кивнула. Но с другой стороны, может, Майкл и защищает тебя, но это точно не идёт в сравнение с тем, как поступил бы Волкалак. был Джо с тобой рядом, он бы сломал голову Адама, словно это не черепушка, а полусгнившая тыква. Да, эти слова звучали правдиво, ведь недавно и Микаэла думала о том же. Я посмеюсь, если твой истинный окажется волколаком. Сдавленный смешок Суён окончательно разрядил гнетущую обстановку. Хотя нет, это не волколак. Суён неожиданно схватила Рейну за руку. Отчего они вместе повалились на кучу подушек и одеял. Ты не поверишь. Лучше заткнись. Я тебя не слушаю. Ла-ла-ла. Микаэла почувствовала, будто вернулась в те времена, когда они были подростками и только узнали о Даре Суён. Одно прикосновение, лихорадочный блеск голубых глаз, и она могла сказать имя. Так что у Суён было что сообщить подругам. Подробностей о незримой силе подруги Микаэла не знала. Кроме тех, что Суён мучили страшные головные боли. Можно ли после этого назвать чтение имён даром? Вряд ли, ведь подруги порой видели, какой дискомфорт причиняло это Суён. Ей приходилось постоянно носить закрытую одежду, тонкие перчатки и избегать любых прикосновений. В противном случае Суён ждала страшная мигрень. И сотни имён чужих наречённых в голове, поэтому Микаэла и Рейна не просили подругу применять свой дар на них. Ладно, ладно, молчу. Всезнающая Суён по-прежнему смеясь откатилась от Рейны. В воздухе повисла общая усталость. Микаэла завалилась на кровать и закрыла глаза. Спустя мгновение она почувствовала по обе стороны от себя примостившихся подруг. Это успокаивало и её, и внутреннего зверя, который умиротворённо посапывал, перевернувшись на спину.